Глава четвертая. Нападение — это тоже защита. Аделина. Я не знала, что думать. Ранисах сказал так много, но в то же время не сказал почти ничего. Шальной поцелуй продолжал жечь губы. Хотелось вытереть их, но ощущение чужого прикосновения не проходило. Едва мужчина скрылся за живой изгородью, я разрешила себе выдохнуть и сесть прямо на землю. Ноги не держали совершенно. Наверное, я стояла до сих пор лишь на голом упрямстве, но едва сад опустел, что-то внутри сломалось. Паника комом подступала к горлу, волнами растелалась по озябшей коже. Накидка так и осталась лежать в тронном зале, но холод не давал окончательно погрузиться в смятение. Что это было? Поцелуй отчаянный и дикий. Казалось, мужчина желал наказать меня им, но за что? За дерзость? За наглость? Могла поклясться, что видела в его глазах ненависть. Прекрасно понимала, на что иду. Осознавала, что легко не будет, но трудностей не боялась. Правда, и таких действий с его стороны не ожидала. Душу грело то, что мой план удался. Пусть и сумбурно, пусть и неясно, каким именно образом все это закончится, право на один подарок я уже получила. Оставалось дождаться момента, когда меня выгонят с отбора. Верила, что это время наступит в самые ближайшие дни. Драйен вот она! Я же говорила, что он перенесет ее в сад!» Показалась на дорожке миловидная девушка, чье лицо обрамляли светлые локоны. «Аврора, не вмешивайся!» Попытался строго осадить ее порыв мужчина в черном костюме, но дама была неумолима. «Я хотела подняться, но не успела». Девушка уже оказалась подле меня и резво потянула за руки вверх. Смотрела на меня с необъятным восторгом, с широкой улыбкой, от которой становилась не по себе. «Привет!» — улыбнулась она еще шире, вынуждая меня сделать шаг назад. «Аврора, ты пугаешь леди!» — озвучил мужчина очень здравую мысль, и я взглянула на него в поисках поддержки. Но гвардеец, а это был именно он, судьба выправке доверие тоже не внушал. «И ничего я не пугаю», — спокойно парировала девушка. «Я, в отличие от тебя, помогаю». «Это дело Рнисаха», — возразил ее кавалер. «Этот толстолобый сыч уже раз упустил свой шанс. Второй раз это сделать я ему не позволю». Дама стала серьезней и теперь выглядела взрослее увереннее пропали замашки вздорные девчонки что так напугали меня поначалу потому что в памяти вспыхнул образ оливии аврора при всем моем уважении лорд дебуа при всем моем уважении резко обернулась она к своему спутнику он сам назначил меня на должность управляющей отбором так что я сейчас выполняю свои прямые обязанности лорд дебуа переспросила я совсем другим взглядом рассматривая мужчину. С воскрешением вас ляпнула, чтобы тут же прикрыть глаза, ругая себя за несдержанность. И вас. Мягко улыбнулся Драйен, а меня от его улыбки бросило в холодный пот. Этот мужчина буквально давил своей силой. Я ощущала мощь, в которой могла бы просто захлебнуться. Опасный противник. Но дама, что сопровождала его, магией, на первый взгляд, не обладала совсем. Очень необычная пара. Он внушительный и опасный, а она хрупкая, но бойкая. «Открой нам, пожалуйста, портал до крыла невест», — уже мягче попросила Аврора, с нежностью глядя на своего спутника. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Было видно, что лорд переступает через себя, идя на поводу у девушки. Я же мало что поняла из этой беседы, кроме того, что Аврора на отборе самое главное А еще что лорд Драйен Дибуа скрывается в Реверонге в то время, когда его законное место пустует. Наверное, у этого мужчины тоже были свои причины, чтобы сбежать из империи, а потому остуждать его я не могла. Портальное кольцо вспыхнуло перед нами, и уже через секунду мы с Авророй оказались во дворце. Очутились посреди коридора, но Драйан за нами не пошел. «Простите, не могли бы вы мне объяснить, что происходит?» Постаралась я быть максимально вежливой, с трудом сохраняя лицо, потому что меня откровенно мутило. «Все просто». Девушка замолкла, осматривая меня, придирчивым взглядом. «Как же к вам теперь обращаться?» «Мадемуазель Рейора, если можно», ответила я, созерцая незнакомку. «Хм, ну, допустим», согласилась она, хотя пауза была красноречивой. «Мадемуазель Рейора, вы попали на отбор невест для наследного принца, с чем вас и поздравляю». «Спасибо» выдавил я тем же безрадостным голосом вас что- то не устраивает лукаво прищурилась аврора нет нет меня все устраивает осталось дождаться когда меня выгонит выгонит не думаю что ренесах способен на такую глупость а впрочем пойдемте у меня к вам разговор прозвучало очень даже зловеще Но я последовала за девушкой по коридору, что заканчивался высокими двустворчатыми дверьми. Здесь не пахло роскошью, не бросалась в глаза вычурность, как это было в Шахдарахе. Нежно-голубые стены, светлые двери, несколько картин и темный ковер. Уюта добавляли настенные канделябры и дворцовые прислужники, что словно статуи замерли у входа в крыло. «Это ваши комнаты», – кивнула Аврора на дверь по левую сторону от входа. «Напротив – мои покои». Толкнув дверь в выделенные мне комнаты, девушка предоставила мне возможность войти первой и осмотреться. Внутри тоже было все по минимуму. Диван с темной обивкой и круглый столик рядом с зажженным камином. Рабочий стол, кресло и напольные горшки с растениями. Тяжелые портьеры в полумраке казались белыми, а ковер, наоборот, черным. Замерев на входе, я не решилась пройти дальше, но Аврора свободно разместилась на диванчике и похлопала ладонью по месту рядом с собой. Пришлось подчиниться, потому что разум понимал, эта девушка — моя возможность подготовиться к тому, что меня ожидает. «Во-первых, хотела бы представиться», — улыбнулась она. В воздухе над столиком вдруг заискрился портал. Из него тут же высунулись чужие руки с подносом. Девушка ловко забрала овальный поднос и принялась разливать травяной отвар по чашкам, в то время как портал схлопнулся, будто и не было. Подвинув ко мне тарелку с румяными пирожками, Аврора продолжила. «Леди Аврора Арейна Дебуа. На людях ко мне можно обращаться «Леди Управляющая» или «Леди Дебуа». Наедине можно звать по первому имени. «Хорошо», — покладисто согласилась я, потому что ничего предусудительного в этом не видела. «Браслет, что у тебя на руке, не даст тебе выйти за пределы дворцового комплекса». Это артефакт, привязанный к конкретному месту. Во избежание вреда для здоровья лучше не пытайся его обмануть. Я и не собиралась. Но собралась бы. Если бы вдруг узнала, что выпускать тебя отсюда никто не намерен. Аделина, честно признаюсь, я рада, что ты оказалась здесь. Ранисах ошибся, как ошиблась и ты. Вы оба поспешили с выводами, Но я искренне считаю, что вы можете быть вместе. Я видела, как он смотрел на тебя. Так не смотрят на случайных женщин. Откуда? С чего вы взяли? Вконец растерялась я, и вся воинственность, все напускное спокойствие схлынуло в тот же миг. Я следила за тобой, Аделина. Я знаю о тебе все. Страх Бывает разным. Один затапливает сознание и заставляет творить невероятные вещи, которые в здравом уме никто никогда бы не совершил. Другой, он похож на воск. Плавится медленно, обжигает, едва встречаясь с кожей. Остывает долго, неторопливо. А может и вовсе не остыть, если огонь и не думает гаснуть. Я боялась. Щекотка страха скребла когтями грудь, но внешне я оставалась такой же спокойной, собранной. Наверное, просто устала бояться. Была уверена, что выберусь из любой передряги. После Дамиана любые интриги и тайны казались сущим пустяком. «Авроре нечем меня удивить». Все самое страшное в своей жизни я уже видела. Даже я не знаю о себе все, парировала я, не собираясь угощаться ни отваром, ни пирожками. У меня не было зачарованного рубина, чтобы проверить все это на яды. Да и кроме ядов туда могли добавить все, что угодно. Прыгать второй раз в ту же реку не желала, наученная горьким опытом. Я долгое время следила за тобой через артефакт, но думала, что ты доберешься до Эриверонга раньше. Мне очень жаль, что тебе пришлось выйти замуж за Дамиана. Я не представляла, что он может быть таким чудовищем. Не стоит меня жалеть, усмехнулась я, но веселья не ощущала. И когда же вы перестали следить за мной? После твоей свадьбы. Подобный артефакт всего один, и моему супругу пришлось вернуть его владельцу. Честно призналась девушка. Мне казалось, что ничего уже не исправить. Тогда вы просто не представляете, каким даме он может быть чудовищем, выдохнула я, испытав облегчение. Аврора не знала о моей беременности, не знала ничего о том, что происходило В последние три месяца она видела другую Аделину, ту, что была жертвой в лапах хищника. Леди Дебуа ничего не знает обо мне. «Мне жаль», — попыталась она взять меня за руку. «Мне нет», — отрезала я. «Вы хотели поговорить?» «Я хотела рассказать тебе о том, что встало между тобой и Ранисахом». Ты помнишь тот вечер, когда империя собиралась напасть на Реверонг, отправив корабли? Аврора все говорила и говорила. Она рассказывала, как если бы сама присутствовала там. По ее словам, Ранисах не убивал наследную принцессу Жасмин. Кровь на его одежде действительно была чужой, но объяснялась сражением, потому что обратно в Реверонг Ему пришлось прорываться с боем. Тело же наследной принцессы Жасмин до сих пор покоится в гроте, что расположен в горах. Девушка действительно отдала свою душу стихиям, чтобы стать защитой островного королевства. Пещеру это можно легко найти по белоснежным цветкам Жасмина, что расцвел прямо в горах после смерти наследной принцессы. Хорошая сказка, но верить в них я уже перестала. Это ничего не меняет. Во-первых, он опозорил меня перед придворными на балу в Во-вторых, он убийца, что безжалостно расправился с одной из фрейлин-императрицы. В-третьих, он хотел меня убить и навряд ли сейчас кардинально изменил свое решение. «Аделина, ты его совсем не знаешь». Знала бы ты, сколько раз Драйан пытался меня убить? Мне это неинтересно, подытожила я, считая, что разговор пора завершать. Понимаю. Но вот что я тебе скажу. Если бы Драйан действительно хотел меня убить, он бы это сделал. То же самое касается и Ранисаха. Подумай над этим. Я прошу тебя дать Ранисаху шанс. Он достойный человек. Дверь в комнаты отворилась после короткого стука, но визитеры так и не дождались разрешения войти. На пороге стояли гвардейцы, облаченные в военные камзолы. Их шпаги отражали в себе огоньки свечей, а отсутствие каких-либо эмоций на лицах не предвещало ничего хорошего. «Леди Ниош». «Вам приказано идти с нами», — сухо произнес один из них. «Достойный человек, говорите», — улыбнулась я предсказуемости Ранисаха. «Спасибо за беседу, леди Дьбуа. Думаю, больше мы с вами не увидимся». Я спокойно поднялась на ноги, собираясь последовать за гвардейцами, но Аврора не желала мириться с тем, что я оказалась права, Взвившись с места, девушка обратилась к мужчинам тоном, не терпящим возражений. «Кто отдал вам приказ?» «Его Высочество», — коротко ответил один из мужчин. «Эта девушка находится под моей личной защитой», — попыталась она вызволить меня из предстоящего заточения. «Простите, но приказы Его Высочества не обсуждаются». «Аделина, не бойтесь». Я уверена, что это всего лишь недоразумение. Вам просто хочется в это верить. Снисходительно улыбнулась я, покидая гостиную. По коридорам шла под настоящим конвоем. Не боялась, потому что понимала, что меня ждет допрос. Другого и не ожидала. И сама бы так поступила, если бы ко мне вдруг попал супруг врага. Шли долго спускались все ниже и ниже, пока не оказались на подвальном этаже. Легкая мелодия разносилась по дворцу, проникая абсолютно во все уголки. Было так странно осознавать, что где-то там, за высокими дверьми сейчас идет бал. Молоденькие девушки веселятся, терзаются надеждой, что именно их выберет наследный принц, но правда в том что такие вопросы всегда решаются заранее. Наверняка новоиспеченная королева уже подобрала достойных кандидаток для своего сына. Ему же остается только сыграть свою роль. Тяжелая решетчатая дверь отворилась с противным скрипом. Помещение, в которое меня привели, отличалось серостью и холодом. Здесь действительно было холодно, как если бы зима уже наступила. В настенных канделябрах горели лишь несколько свечей. Массивное низкое кресло нисколько не вписывалось в общий антураж, а вот обыкновенная деревянная табуретка, стоящая напротив, очень даже... Чувствуйте себя как дома. Подтолкнул меня в спину Ренесах, появившийся откуда ни возьмись. Что вы, что вы? Я не собираюсь долго пользоваться вашим гостеприимством. Прошла я внутрь, осознанно выбрав табуретку. Ранисах лишь хмыкнул, никак не прокомментировав мой выбор, но кресло занимать не стал. Обойдя его, облокотился на резную спинку, глядя на меня пытливо и даже дерзко, будто самолично поймал за преступлением. Тяжелая дверь со скрипом закрылась, но я не вздрогнула, как и выдержала его тяжелый взор. «Будете молчать?» — поинтересовался он с усмешкой. «Мне нечего вам сказать». «Вот как». «А если я скажу, что молчание может стоить вам жизни?» «Вы всерьез полагаете, что я пришла бы во дворец, если бы боялась умереть?» Естественно, я блефовала, но ничего другого мне не оставалось. Если дам слабину, если хоть на секунду в моих глазах промелькнет страх, он будет уверен, что получит от меня все, что угодно. Так дешево продавать информацию не желала. Знаете ли вы, каким именно образом пытают молоденьких женщин? Начал он медленно стягивать с себя расшитые золотыми нитями Темно-синий камзол. И я с невозмутимым лицом следила за тем, как мужчина кладет его в кресло, как расстегивает запонки, украшенные зачарованными рубинами, Как по одной выскальзывают из петелек пуговицы его белоснежной рубашки. Не удалось сдержать горькую усмешку. Все мужчины одинаковые, лживые и подлые мерзавцы. Собираетесь просветить меня в этом вопросе? Что ж, не стоит затягивать. Думаю, я даже получу удовольствие. Еще несколько месяцев назад я грезила вами, ваше высочество. И как же приятно осознавать, что я не обманулась по поводу вас. Вы истинный мерзавец. Чёртово кресло отлетело в сторону. Запонки звякнули о пол, но я даже не пошевелилась, продолжая мягко, рассеянно улыбаться. Не вздрогнула, когда чужая рука с силой сжала моё горло, почти полностью лишая возможности дышать. Смотрела в его тёмные как ночь глаза и видела чистейшую ненависть, что перемешивалась с яростью. «Значит, ничего не боишься?» — прошипел Ранисах сквозь силой сжатые зубы. «Снова поцелуешь?» — произнесла я с вызовом. «Хорошо». Вдруг убрал он руку. Обернувшись, поднял кресло и расположился в нем со всем комфортом, будто и не было этой эмоциональной вспышки секунды ранее. «Чего ты хочешь?» Мужчина так легко перешел на «ты», но я не стала делать замечания. Наоборот, решила ответить на наглость наглостью. В конце концов, я и так позволила себе слишком много. Одним недовольством больше, одним меньше. Разницы никакой. Чтобы ты сдержал свое слово. Ты подарил мне ленту, А значит, я могу рассчитывать на один подарок. Я хочу, чтобы ты вернул моей семье титул. «Вернуть титул предателям?» — искривил он тонкие губы. «Нет, лорд Тарокус, вернуть титул тем, кто все это время помогал вам в меру своих возможностей. И ты, и я прекрасно знаем, что у моей мачехи не было выбора. Разве? Я в этом не уверен». Ты ведь отказываешься все мне рассказать. «Моя информация стоит очень дорого», — решилась я на сделку. «Все можно купить». «Все», — согласилась я, — «если знать цену». «И какова же твоя цена?» «Ты публично вернешь титул моей семье и объявишь, что все это время...» Мои родители честно выполняли твое поручение и помогали защитить реверонг. А еще я уйду отсюда живой и невредимый, и ты никогда, слышишь, больше никогда не вспомнишь обо мне и о том, что мы ходим по одной земле. «Расскажи все, что знаешь, и тогда я решу, стоит ли твоя информация так многого», — попытался он схитрить. «Ваше Высочество!» «Я похожа на наивную леди?» «Стойте, не отвечайте!» Подняла я вверх ладонь, не давая ему высказаться. «Сейчас я похожа на наивную леди?» «Предлагаю сделку. Я клянусь тьмой, что завтра же дам твоим родителям более высокий титул и земли и объявлю их героями, но...» «Но!» — поторопила я его не желая участвовать в этой бессмысленной игре на нервах. Но выполню ли я второе твое условие, будет зависеть от того, что ты мне расскажешь. Если я посчитаю информацию ценной, то отпущу тебя. Мужчина замолчал, поглядывая на меня спокойно, сделанный линцой. Будто это именно он делает мне одолжение, а не я решаю, поделиться ли с ним ценной информацией. Было бы здесь окно, я бы, наверное, последний раз взглянула на свободу, но даже этого меня лишили. И это было предсказуемо. «Что именно вас интересует?» перешла я на деловой тон, потому что обращение на «ты» вызывало во мне диссонанс. «Абсолютно все с того самого...» Вечера, когда мы впервые увиделись на берегу Риверонга, Почему ты сбежала и куда перенеслась? Я рассказывала максимально коротко, делилась сухими фактами. Что подумала, что решила, куда добралась, как оказалась во дворце и почему? Фрейлина фаворитка Вторая супруга императора. Ни на кого не жаловалась, не рассказывала о личном это ни к чему. Если Ранисах думал, что я поведаю ему об этом, то глубоко ошибался. «Как ты попала в Риверонг?» «На лодке, как и говорила». «Врешь», — отрезал мужчина, полностью уверенный в неуязвимости барьера. «Я пересекла Вионское море на лодке. Почему меня пропустил барьер, я могу лишь только догадываться». «Не поделитесь своими догадками?» На мне был браслет с такими же камнями, что удерживают защитный барьер вокруг острова. И где он сейчас? Продала ювелиру. Зачем? Это не относится к делу. Взгляды скрестились, но я была неумолима. Он не узнает от меня ничего лишнего. Почему в империи тебя считают мертвой? «Как погибли император и императрица? Почему ты вернулась в Риверонг?» «Потому что я не желала брака с императором, но выбора мне не оставили. Впрочем, вы и без меня знаете, как сильные миры сего умеют убеждать». «Шантаж?» «Это не относится к делу», — поторопилась я изменить тему беседы, которая мало походила на допрос. Меня считают мертвой, потому что мои покои, скорее всего, сгорели вместе с одной из моих фрейлин. Я могу лишь предположить, что то, что осталось от ее тела, идентифицировали как меня. И император, императрица погибли прямо на моих глазах. Мы ждали возвращения Оливии из Пверхьера, но она задерживалась, а к вечеру появилась вместе с самыми настоящими драконами. Огненные птицы поджигали все, что попадалось им на пути, и никакая защита не выдерживала их пламя. Один из драконов, которым не слишком хорошо управляла Оливия, сначала поджег, а потом и сожрал Дамиана. она. Оливия же убила Элен, Что дальше случилось с драконами, и откуда они появились мне неизвестно. Но когда мы перемещались в герхтар, Открылись порталы, и появились гвардейцы и маги. На этом все. «Драконы?» — спросил он, нисколько не поверив в услышанное. «Именно. Их было трое. Каждый размером с две кареты». «Хорошо», — поднялся Ренесах, собираясь уйти. Застегивал пуговицы, накидывал на плечи камзол, пока я изумленно вскидывала брови, понимая, что он ничего не сказал мне по поводу моего второго условия. «Я могу быть свободна?» поинтересовалась я, напомнив о себе. «С чего бы это?» весело усмехнулся мужчина. «Я уже знал все это раньше. Ты не сказала мне ничего нового». «Вы лжете!» взвелась я с места, задыхаясь от возмущения. «И как же ты это докажешь?» Улыбнулся он, сокращая расстояние между нами. Одна его рука свободно легла на мою талию, а пальцы второй сжали подбородок, вынуждая запрокинуть голову. Ты спрашивала, похожа ли ты сейчас на наивную леди? Похоже. Зачем я вам нужна? Нисколько не испугалась. Злилась. Невероятно злилась на него а он упивался моими эмоциями. «Ты полноправная участница отбора. Проиграешь и будешь свободна?» «Бросьте, Ранисах. Скажите же правду, будьте мужчиной». «Я обменяю тебя на независимость Реверонга», выдохнул он мне в губы, отступая. Другого и не ждала.